День шестой. Дружба-вражда. Мне всегда казалось, что наша дружба или вражда не есть только наше личное дело. Из письма Леонида Андреева Горькому.